Антон Вачейкин. Аугментированный. Глава 1 Неожиданная смерть. «Джек, ты опять идешь на свои бои? Тебе там когда-нибудь последние мозги выбьют!» Проговорила некогда красивая молодая худая девушка с огромными синяками под глазами, стоя посередине почти пустой, грязной маленькой квартиры. «Да, Китти, И не лезь в мои дела, я тебе уже говорил». Пригрозив пальцем и повысив тон, ответил я. «Ты же уже пил с утра. Тебе нельзя». «Заткнись. Это не твое дело. Мне нужны бабки. Где я их возьму, по-твоему? Зарплата только через две недели. Ты мне их дашь, дрянная наркоманка. Сегодня принесу тебе дозу». Последние слова звучали уже из-за захлопнувшейся двери этой маленькой комнаты без окон в центре подвала огромного миллиона квартирного дома. Нижний этаж города в это время суток, как и в любое другое, пах дерьмом, перегаром и еще одним непонятным запахом, но при этом самым мерзким, который вы можете себе вообразить. Что-то среднее между блевотиной, кошачьей мочой и нестиранными носками. Он чувствовался даже через усиленный респиратор. И было видно, что те, кто шел в полноценных противогазах, тоже морщились от этой невыносимой вони. Я пробирался через столпы людей, заполнивших все улицы. Вдоль дороги лежали тела. Кто-то был под кайфом, а кто-то уже давно сдох. Но это ничего. Скоро приедет специальный грузовик и увезет их в утиль. А там эти тела без востребования переработают в удобрение для картошки, ну или для каких-нибудь помидоров. Кому как повезет. Квартал, еще квартал и еще. Над головой все летали по своим путям магнитки, шумя точно так же, как и под землей, создавая дикий свист, только здесь его не ограничивал туннель. А вот и спуск в метро. Было около десяти вечера, и толпа людей просто волной утащила меня вниз. Массивная дверь прямо на перроне, напротив остановки скоростного магнитного поезда. Три стука. Открылось маленькое окошко на уровне моего лица и оттуда заговорил толстый чернокожий парень. «О, Джеки, сукин ты сын! А я думал, ты уж не придешь, и начал волноваться. Проходи давай!» «Народу много сегодня?» — спросил я, протискиваясь в приоткрытую дверь. «Да полный зал!» Он прижал палец к наушнику в ухе, слушая указания, а затем продолжил. «Джеки, там один боец слился, можешь заменить его? Если да, то выходи сразу на ринг». «Хорошо, отлично. Не придется ждать час своей очереди», — с воодушевлением ответил я. «Мы никогда не были друзьями с Большим Бобом, и если бы было что-то не так, он наверняка первым выбил бы мне зубы монтировкой Но на данном этапе жизни я бы назвал наши отношения сносными, и мы отлично делали вид, что приятели». Прошел дальше через раздевалки и коридоры. Передо мной предстал мой периодический кормилец — Ринг. Я сел на стул, зайдя в шестиугольник, и ко мне сразу подбежал мужчина в белом халате и, пытаясь перекричать толпу, окружающую нас произнес. «Все в порядке? Готов к соединению? Не пил?» «Нет, давай, подключай». Доктор к моей спине прислонил что-то холодное, металлический позвоночник, аугментацию, которая сразу почувствовала отверстие для нее, сделаны очень давно. Доли секунд и тонкие штыри вонзились в мою спину, и соединились с нервной системой. Секунда адской боли. Такое бывает. Технологии-то старые, поломанные или украденные и перепрошитые. «Проверка!» — крикнул доктор мне в ухо. Тело зашевелилось само. Удар рукой, удар коленом. Сетка вокруг ринга продавилась вперед от натиска людей, и толпа взвыла. Из двери напротив вышел мой соперник с уже подключенной аугментацией. Он был немного выше ростом, но я очень любил поесть, и моя масса была явно побольше, чем у него. «Правила!» — прокричал рефери в микрофон, стоя сверху на сетке. «Бой по правилам! Упал без сознания — проиграл! Не можешь двигаться — проиграл! Сдался — проиграл! И самое главное — не бить по управляющему модулю! Это автоматическое поражение, и новый модуль — за ваши деньги! Начали!» Из динамиков раздался оглушающий звук гонга, который почему-то никак не могли настроить. Бой. Я сразу ушел от удара. Еще раз, голову вниз, кулак чирком прошел по волосам. Удар локтем в подбородок соперника, еще удар в лицо с другой руки. Черт, ко мне в живот прилетело колено. Нечем дышать. Но мой оператор игнорирует это и пытается контактировать. Но нет, удар в мое лицо. Я чувствую, как лопнула кожа над губой, и в рот начала затекать солоноватая жидкость. Удар в нос, еще один, и еще. Я упал на колени. С ноги удар в лоб. Мое тело с грохотом рухнуло на ринг. «Плохо. Короткий бой. За такое мне явно много не заплатят», — подумал я, лежа в предобморочном состоянии на холодном полу. Меня вынесли с ринга, подрев неутихающей толпы и кинули на жесткую кушетку в раздевалке. «Лежи, друг, достал с тебе. Позже врач осмотрит». Мигающий свет в помещении раздражал. Голова ужасно болела. Тяжело было даже пошевелиться. Сейчас должен прийти врач и дать обезболивающее лекарство. Вернусь, куплю пиццы. Я чувствовал, как стекает кровь с лица. Банок 10 пива. Кажется, при падении поломал кисть. Дозу своей любимой наркоманки, кто бы что ни говорил, но сосет она отлично. Губы растянулись в счастливые улыбки, вопреки боли. Хотя я все время орал на нее, но все же был рад, что она со мной. «Тварь! Да ты обдолбан!» раздался почти детский крик откуда-то сверху, прорываясь сквозь дрему. Я судорожно пытался сообразить, что здесь происходит. «Когда я двигался, было прям видно, как ты лагаешь, не успеваешь за мной, ублюдок! Да ты представляешь, сколько я потерял денег на тебе!» С трудом приоткрыв глаза, я увидел, что надо мной стоит пацан. Еще ребенок, не больше 16 лет, а такой наглый, что ужас. Да еще и недоразвит, по всей видимости, раз голос не поломался. «Посол в писту!» Негромко на выдохе проговорил я. Оказывается, и зубов еще не хватает. Ну ничего, лечение за счет фирмы. Через три дня буду как новенький, только надо взять больничный на работе. Пока пусть кто-нибудь другой таскает коробки и мешки на их сраных складах. Что-то мне сильно досталось, даже соображать трудно. «Взять его! На улицу!» Меня подхватили под руки и куда-то потащили. Они держали мое тело, как пушинку. Все 140 кило. Ребята явно не из простых. «Стойте! Полосите меня!» Все так же тихо промямлил я. «Отсюда нельзя выносить людей!» Прозвучал строгий и одновременно знакомый голос. Голос Большого Боба. Голову поднять не было сил, но затеплилась надежда, что для меня все кончится хорошо. «Ты хочешь получить пулю в лоб? Если нет, тогда сейчас же отойди с моего пути!» Процедил сквозь зубы свою угрозу парень с детским глазком. «Нет-нет, проходите!» «Прости, Джеки, я пытался!» Мне в спину прозвучал неуверенный извиняющийся голос. «Вот тебе и надежда!» но я бы тоже навряд ли стал вмешиваться. Попытаться что-то сказать — это одно, а вот рисковать жизнью — совсем другое. Как всегда, остается надеяться только на свои силы, которых осталось предательски мало. Меня вынесли на знакомый перрон с пятнами мочи вдоль всей стены. Никогда раньше на это не обращал внимания и просто двигался с толпой в нужном направлении. Но сейчас моя голова смотрела все время вниз и было сложно игнорировать факт массового опражнения здесь людей. А эти уроды еще и респиратор на меня не додумались надеть. От вони города желудок сильно закрутило, а затем меня стошнило под ноги, обильно обрызгав брюки и туфли верзил. Те двое начали недовольно материться, но ходу не сбавили. Лестница. Прошло не больше пары часов с того момента, как я был здесь последний раз, а людей заметно поубавилось, но все равно. Никто даже не думает о том, что мне можно бы помочь. Кстати, теперь я точно понял, почему, подняв от земли глаза и разглядывая идущего передо мной пацана. Парень-то в костюмчике, и вроде бы совсем не дешевым. А к таким людям лучше не лезть. Непонятно только, почему на нем противогаз с длинной трубкой, а не со стеклом во все лицо или вообще не фильтра для воздуха. Скрывается, наверное, от папочки или мамочки, что гуляет по первому этажу. Избалованный ублюдок. «Тот переулок его!» прозвучала очередная команда, отданная все тем же детским голоском. Мы с верзилами прошли вперед, и я заметил, что парень отстал от нас. С трудом повернув голову назад, увидел, что он стоит перед входом в проулок и разговаривает с двумя мужиками в полицейской форме. Через десяток секунд те просто ушли дальше по своим делам, больше не обращая никакого на меня внимания. Ну да, если честно, на Большого Боба и то я возлагал больше надежды. Минуты, пока мы добирались сюда, казались мне часами. И вот, когда наконец-то их руки перестали меня удерживать, я рухнул лицом в какую-то лужу, сильно надеясь, что накапал ее, чей-то кондиционер. «Переверните его! Я хочу смотреть прямо в глаза!» Пацан с детским голосом уже догнал нас, и сейчас что-то эмоционально говорил мне, глядя в лицо. Речь вроде бы шла о том, какое я ничтожество по сравнению с ним и его семьей готианских Это, наверное, была их фамилия. И еще он говорил, что мне не хватит всей жизни, чтобы расплатиться. В середине его долгой и нудной речи я закрыл глаза. Мои тяжелые веки с трудом приподнялись, когда голос наконец-то перестал звучать. Дуло пистолета было направлено мне между глаз. Страх резко выдавил всю усталость и боль. Что было сил, я легнул паршивца прямо между ног. А когда он нагнулся, хватая за причинное место... Немного приподнялся с земли и ударил его кулаком в высокомерную рожу. «Он разбил мне нос! Мой нос, сука!» Парень стащил с себя противогаз. Вся нижняя часть лица была испачкана чем-то красным. Его голос стал почти плачущим. Этого зазнавшегося урода, наверное, никогда в жизни не били. «Это кровь! Кровь!» Богатенький мальчик все кричал и кричал, рассматривая руки и рубашку, которая совсем недавно была чисто белой. «Выстрел! Выстрел! Выстрел!» При каждом «бум» я чувствовал, как мое тело вздрагивает. «Выстрел! Выстрел! Выстрел!» И напоследок я улыбнулся прямо перед самой смертью, вспоминая плачущее лицо этого корпоративного ублюдка.